Глава 3 Блицкрик, молниеносная война Гитлера, шла быстрее, чем кто бы то ни было мог себе представить. Бернт обнаружил, что в замке расположилась рота дивизии СС «Мертвая голова». Два танка стояли у крепостного рва. С ними самоходное противотанковое орудие и несколько полугусеничных вездеходов. Садовник Эрнс лежал вниз лицом в огороде. Голову его облепили мясные мухи. Все это Бернт увидел с кучерского сиденья. В фургоне ехали только немцы. Грутос и все остальные шли следом за фургоном. Они ведь всего лишь Хилфс Виллидж или Хивисы, местные жители, добровольно помогающие нацистским оккупантам. Высоко на башне замка берн заметил двух солдат. Они спустили флаг рода лекторов с изображением дикого кабана и теперь устанавливали на его месте антенну и флаг со свастикой. Майор в черной форме сс с изображением черепа и знаками различия дивизии «Мертвая голова» вышел из замка и оглядел Цезаря. «Очень хорош, но слишком широк для верховой езды», — огорченно произнес он. Он взял с собой бриджи и шпоры, чтобы для отдыха и восстановления сил ездить верхом. А вот другая лошадь подойдет. Следом за майором из дома вышли два эсэсовца, толчками гнавшие перед собой повара. «Где все семейство?» «В Лондоне, господин офицер», — ответил Бернт. «Можно я накрою тело Эрнста?» Майор махнул рукой Капралу. Тот сунул дуло Шмайсера Бернту под нос. «А кто твое накроет?» «А ну, понюхай, чем дуло пахнет?» «Оно еще не остыло. Запросто выбиты твои грёбаные мозги», — сказал майор. «Куда подевалось все семейство?» «Сбежали в Лондон, господин офицер». «Ты что, еврей?» «Нет, господин офицер». «Цыган?» «Нет, господин офицер». Майор взглянул на пачку писем, взятых с одного из письменных столов в доме. «Тут вот письма для какого-то Якова. Это ты, еврей Яков?» «Это учитель, господин офицер. Он давно уехал». Майор осмотрел уши Бернта. Не проколоты ли мочки. «Покажи Капралу свой хрен», — приказал он. Потом спросил. «Убить тебя или будешь работать?» «Господин майор, все эти люди хорошо знают друг друга», — сказал Капрал. «Ах, вот как! Может, они даже нравятся друг другу?» Он повернулся к Грутосу. «Может, вы любите своих земляков даже больше, чем нас? А, Хивис!» Майор снова обратился к Капралу. «Как ты полагаешь, они нам и правда могут понадобиться?» Капрал повел Шмайсером в сторону Грутоса и его сотоварищей. «Этот повар еврей», — сказал Грутос. «Вот вам полезная местная информация». «Только позвольте ему для вас готовить, и вы все через час помрете от джидовского яда». Он вытолкнул вперед одного из своих людей. «Вот кухарь. Он и готовить умеет, и провиант добывать, и солдат хороший». Грутос вышел на середину двора. Он двигался медленно. Дуло Капралова-Шмайсера неотрывно следовало за его движениями. «Господин майор, я вижу у вас кольцо и дуэльные шрамы Гейдельберга». А здесь военная история, вроде той, что вы и сами сейчас творите. Вот этот камень, вороний камень Ганнибала Беспощадного. Здесь погибли некоторые из самых доблестных тевтонских рыцарей. Разве не настала пора омыть этот камень еврейской кровью?» Майор высоко поднял брови. «Так ты хочешь вступить в ряды СС? Посмотрим, как ты сумеешь это заслужить». Майор кивнул Капралу. Эсэсовец достал из скобуры пистолет, выщелкнул из обоймы все патроны, кроме одного, и протянул Грутосу. Два штурмовика подтащили повара к вороньему камню. Казалось, майора гораздо больше интересовала лошадь, которую он принялся осматривать. Грутос приставил пистолет к главе повара и стал ждать, пока майор на него взглянет. Повар плюнул в Грутоса. Прогремел выстрел. С башен замка взлетели ласточки. Бернту поручили переставить мебель в комнатах наверху, где разместились офицеры. Он проверил свою одежду, не обмочился ли он от страха. В комнатушке под крышей работал радист. Слышались то морзянка, то голос радиста, прерываемый атмосферными помехами. Вскоре радист побежал вниз с блокнотом в руке и спустя несколько минут вернулся забрать оборудование. Они двигались вперед, на восток. Из верхнего окна бернд мог видеть, как эсэсовцы передавали переносную радиостанцию из танка маленькому гарнизону, который оставался в замке. Грутос и его обшарпанные сотоварищи, которым теперь выдали немецкое оружие, вытаскивали из кухни все, что там было, и грузили на вездеход, в котором уже сидели солдаты вспомогательной команды. Солдаты погрузились в вездеходы. Грутос поспешно выбежал из замка, чтобы успеть уехать со всеми. Часть двинулась в Россию, прихватив с собой Грутоса и других хивисов. Казалось, о Бернте они напрочь забыли. В замке оставили взвод солдат, вооруженных патронами пулеметом и переносной радиостанцией. Бернт до темна просидел в старой уборной в одной из башен. Весь маленький гарнизон ужинал на кухне, поставив во дворе только одного часового. В кухонном буфете солдаты отыскали шнапс. бернд вышел из уборной, благодарный каменным полам и ступеням за то, что они не скрипят. Он заглянул в комнату, где немцы поставили радио. Радио стояло на туалетном столике мадам, флаконы с духами были сброшены на пол. Бернт смотрел на все это. Он думал о Бернсте, убитом в огороде, о поваре с последним вздохом, плюнувшим в Грутоса. Он проскользнул в комнату. Его охватило чувство, что он должен извиниться перед мадам за непрошенное вторжение». Затем он спустился по черной лестнице в носках, неся башмаки в одной руке, а две укладки с радио и зарядным устройством в другой, и вышел через потайные ворота для вылазок. Тащить радио и ручной генератор было нелегко. Они вместе весили более 20 кило. Бернт дотащил тяжелую ношу до леса и спрятал. Жалко, что нельзя было забрать коня. Сумерки. Свет пылающего в камине огня играет на окрашенных панелях охотничьего домика, отражается в запылившихся стеклянных глазах охотничьих трофеев. Вся семья собралась перед камином. Головы животных на стенах очень старые. Поколения сменялись поколениями, и от поглаживания детских ладошек, все прошедшие годы тянувшихся к ним через перила верхней лестничной площадки, многие из них облысели. Няня поставила медную ванночку Мики в угол каменной плиты перед камином, добавила воды из чайника, чтобы добиться нужной температуры, Взбила пену и посадила Мику в ванночку. Девочка радостно зашлепала ладошками по пене. Няня принесла полотенце и стала подогревать их у огня. Ганнибал снял детский браслет с руки Мики, окунул его в пену и принялся выдувать через браслет мыльные пузыри для сестренки. Влекомые каминной тягой в своем недолгом полете пузыри отражали освещенные пламенем лица сидящих, пока не лопались над огнем». Микки нравилось тянуться за пузырями, она даже пыталась их ловить, но ей очень хотелось вернуть браслет, и она не успокоилась, пока он снова не оказался у нее на руке. А мама Ганнибала наигрывала на пианино какую-то мелодию барокко. Чуть слышная музыка, окна, занавешанные одеялами, как только спустилась ночь, темные крылья леса, сомкнувшиеся вокруг. Бернт вернулся совершенно изможденный, и музыка прекратилась. В глазах графа Лектора стояли слезы, когда он слушал рассказ Бернта. Мадам взяла руку Бернта и успокаивающе его гладила. Немцы сразу же стали называть Литву «Остланд», «Восточной землей», колонией Третьего Рейха, которую со временем, после того, как низшие формы жизни, то есть славяне, будут ликвидированы, можно заселить арийцами. Колонны немецких солдат шли по обычным дорогам. Немецкие поезда по дорогам железным, неся на себе артиллерийские орудия. На восток, на восток. Русские истребители-бомбардировщики бомбили немецкие колонды, атаковали их с бреющего полета. Огромные штурмовики «Илюшин», прилетая из России, наносили по немцам мощные удары, несмотря на интенсивный обстрел зениток, установленных на поездных платформах. Черные лебеди летели так высоко, как только могли. Четыре черных лебедя, один за другим, не гуськом, а как бы уступами – Они летели, вытянув шеи, стремясь к югу. Занималась заря. Высоко над ними ревели моторы самолетов. Взрыв зенитного снаряда, и вожак уронил крылья на взмахе, начав долгое падение вниз. Другие птицы повернули назад, оглашая воздух криками, описывая широкие круги и постепенно теряя высоту. Раненый лебедь тяжело ударился о землю в открытом поле. Он не шевелился. Его подруга опустилась рядом с ним. подтолкнула его клювом и стала ходить вокруг него, издавая тревожные клики. Лебедь не двигался. На поле разорвался снаряд. Среди деревьев на краю луга показались русские пехотинцы. Немецкий танк перевалил через канаву и двинулся по лугу, поля из пулемета в сторону деревьев. Он надвигался, надвигался. Лебедь-самка распростёрла крылья и встала над погибшим, не сходя с места, хотя танк был гораздо шире, чем размах ее крыльев. а мотор стучал громче, чем ее дико бьющееся сердце. Она стояла над погибшим, шипя и нанося танку удары мощными крыльями до самого конца, а танк прошел над ними, так ничего и не заметив, унося на гусеницах месиво из птичьей плоти и перьев.